— Милорд, — сказал Грейди, потирая обветренное лицо, — думаю, вы не понимаете. — Тогда объясни мне, — сказал Перин. Он стоял на склоне холма, глядя вниз на огромное скопление беженцев и солдат. Разношерстные палатки самых различных форм, островерхие, песочного цвета аильские, большие разноцветные палатки коэриенцев и самые простые с двумя вершинами, возникали тут и там по мере того, как люди готовились к ночлегу. Как он и надеялся, Шайду не бросились в погоню. Они позволили армии Перина уйти, хотя его разведчики доносили, что они подошли к городу, чтобы его осмотреть. Так или иначе, это означало, что у Перина есть время. Время отдохнуть, время уползти подальше, время, как он надеялся, чтобы использовать врата для переброски беженцев в безопасное место. Свет! Их было так много! Тысячи и тысячи людей, управление которыми и снабжение едой было похоже на кошмар. Последние несколько дней были заполнены бесконечным потоком жалоб, протестов, решений и бумаг. И где только Балвер нашел столько бумаги? Похоже, ее хватило на всех приходивших к Перену. Решения тяжпы споров казались им намного весомее, когда они были записаны на бумаге. Еще Балвер заявил, что Перену понадобится печать. Работа отвлекала, и это было хорошо. Но Перен знал, что ему не удастся надолго избавиться от проблем. Ранд тянул его на север. Перин должен идти на последнюю битву. Остальное неважно. И все же, именно эта его зацикленность, отрицание всего окружающего, кроме единственной цели, была источником стольких проблем во время его охоты за фейли. Ему каким-то образом нужно найти золотую середину. Он должен решить для себя, хочет ли он вести этих людей за собой. Ему необходимо найти компромисс с волком внутри с тем зверем, что, когда Перин вступал в бой, впадал в ярость. Но до того, как решить эти вопросы, ему нужно отправить беженцев домой. Это оказалось проблемой. — У тебя было время отдохнуть, Грейди? — сказал Перин. — усталость только часть проблемы, милорд, — ответил Грейди. — Хотя, честно говоря, я до сих пор чувствую, что мог бы проспать целую неделю. Он действительно выглядел усталым. Грейди был крепким мужчиной, с лицом и характером фермера. Перен скорее доверился бы ему, чем большинству знакомых лордов. Но Грейди уже выбился из сил. Что происходит с тем, кто вынужден так много направлять? У Грейди появились мешки под глазами и посерело лицо, несмотря на смуглый цвет кожи. Хотя он был молодым человеком, у него уже появилась седина. Свет, я заставляю его работать слишком много, подумал Перен. Обоих, его и Ниалда. Это, как он начинал понимать, был еще один результат его зацикленности. То, что он сделал с Айрамом, то, как он бросил окружающих без руководства, я должен все исправить, должен найти способ совсем разобраться. Если не исправит, то может и не дотянуть до последней битвы. «Дело вот в чем, милорд», — Грейди опять потер подбородок, обозревая лагерь. «Разные сообщества людей — маенцы, гвардия Алиандри, двуреченцы, аил, беженцы из различных городов — все располагались по отдельности, собираясь кольцами. Здесь около ста тысяч людей, которым нужно попасть домой. Тех, кто уйдет в любом случае. Но многие говорят, что чувствуют себя безопаснее здесь». С вами. Они могут и передумать, сказал Перин. Им место там, где их семьи. А те, чьи семьи теперь находятся на территории Шанчан, пожал плечами Грейди. Если бы не захватчики, многие из них с радостью бы вернулись. Но теперь... Теперь они говорят, что лучше остаться там, где есть еда и защита. И все же мы можем отправить тех, кто хочет уйти, сказал Перин. Нам будет легче идти без них. Грейди помотал головой. — В том-то и дело, милорд. Ваш человек, Балвер, подсчитал. Я могу создавать врата такого размера, что через них одновременно проходят два человека. Если предположить, что они будут проходить за одну секунду... Тогда, чтобы пройти им всем, понадобится много-много часов. Я не знаю точные цифры, но он утверждал, что это займет несколько дней без перерыва. И еще он сказал, что его расчеты, скорее всего, слишком оптимистичны. — Милорд, при том, как я устал, я мог бы держать врата открытыми не больше часа. Перен стиснул зубы. Он должен был лично запросить эти цифры у Балвера, но внутреннее чувство подсказывало ему, что Балвер окажется прав. «Тогда мы пойдем дальше», — сказал Перин. «Будем двигаться на север. Каждый день ты и Ниалд будете создавать врата, и мы будем отправлять часть людей по домам. Но не изматывайте себя». Гредди кивнул. Его глаза были запавшими из-за сильного утомления. «Возможно, будет лучше не начинать и подождать еще несколько дней». Перин кивком отпустил посвященного И Грейди не спеша поехал вниз, к лагерю. Перен остался на склоне холма, оглядывая все секции лагеря, пока люди готовились к ужину. В центре лагеря стояли повозки, груженные провиантом, который, он опасался, закончится еще до того, как Перен доберется до Андора. Или стоит направиться в Кэриен. Там он в последний раз видел Ранда. Хотя, судя по видениям тот не был ни в одной из этих стран. Перин сомневался, что после слухов о нем и этом треклятом знамени с Красным Орлом королева Андора примет его с распростертыми объятиями. Перин на секунду отвлекся от этой проблемы. Похоже, лагерь устроился. От каждого кольца палата к центральному складу провизии направились представители за вечерним пайком. Каждая группа сама отвечала за готовку. Перен наблюдал только за распределением продуктов. Он узнал вдалеке своего квартирмейстера, кореенца по имени Бавин Ракшо, стоящего на краю повозки и по очереди разбиравшегося с каждым из представителей. Удовлетворенный результатами осмотра, Перен спустился в лагерь, пройдя мимо палата кориенцев, которые располагались на пути к его собственным, стоявшим рядом с двуреченскими. Юноша уже привык к своему обостренному восприятию. Оно пришло к нему вместе с желтым цветом глаз. Большинство людей вокруг, похоже, больше не обращали на них внимания, но ему быстро напоминали об этом те, кого Перен встречал впервые. Например, многие каэриенские беженцы бросали возню со своими палатками и наблюдали, как он проходит мимо, шепча «Золотоокий». Перин не беспокоился из-за прозвища. Имя его рода было Айбара, и он носил его с гордостью. Он был одним из немногих, кто мог передать его по наследству. Тролоки об этом позаботились. Он глянул на ближайшую группу беженцев, и они поспешно принялись вбивать колья. Тем временем Перин миновал пару парней из двуречия, тода Алкара и Джори Конгара. Они увидели его и поприветствовали, прижав кулак к груди. Для них Перен Златоокий был не страшилищем, а человеком достойным уважения, хотя они все еще перешептывались о той ночи, что он провел в шатре Берелейн. Как Перен хотел бы избавиться от этого напоминания о том событии? Его люди были в восторге и возбуждении от разгрома Шайдо, но еще совсем недавно Перен чувствовал что они ему не рады. И все же, сейчас эти двое, похоже, забыли о недовольстве. Вместо этого они его приветствовали. Неужели они забыли, что Перин вырос вместе с ними? Как насчет тех времен, когда Джори посмеивался над медленной речью Перина? Или когда он ходил к кузне хвастаться, кого из девчонок он поцеловал? Перин просто кивнул в ответ. «Бесполезно копаться в прошлом» раз их преданность Перину Златоокому помогла спасти Фейли. Хотя он, проходя мимо своим чутким слухом, уловил, что они болтают о прошедшей недавно битве и своем участии в ней. От одного из них еще пахло кровью. Он не удосужился почистить сапоги. Вероятно, он даже не замечал на них спекшейся крови из-за грязи. Порой Перен сомневался, что его чувства острее, чем у других. Он просто замечал то, что другие оставляли без внимания. Как они могут не замечать этот запах крови? И морозный воздух с гор на севере. Он похродиной, хотя они находились за много лика двуречья. Если бы другие попытались закрыть глаза и сосредоточиться, смогли бы они почувствовать то же, что и он, Если бы они открыли глаза и внимательнее посмотрели на окружающий мир, смогли бы они назвать свои чувства острыми, как говорили про Перина? Нет. Это была лишь иллюзия. Его чувства были острее. Его изменило родство с волками. Какое-то время он не думал об этом, был слишком сосредоточен на фейле. Но он перестал стесняться своих глаз. Они были частью его. Жаловаться на это было бесполезно. И все же, эта ярость, которую он чувствовал во время сражения, это потеря контроля над собой, это беспокоило все больше и больше. Первый раз он почувствовал ее в ту далекую ночь, когда сражался с белоплащниками. На время Перен забыл, кто он, волк или человек. И сейчас... Во время одного из недавних волчьих снов он пытался убить прогуна. В волчьем сне смерть была окончательной. В тот день Перен едва не потерял свое «я». Мысль об этом пробудила в нем старое, забытые было страхи. Страхи, связанные с запертым в клетке человеком, ведущим себя, словно волк. Он двинулся дальше, к своей палатке, приходя к определенному решению. Он как одержимый гнался за Фейли, игнорируя волчьи сны, как и все свои обязанности. Он заявлял, что ничто другое не имело значения. Но он знал, что истина намного сложнее. Он полностью сосредоточился на Фейле потому, что очень сильно ее любил, но в то же время и потому, что так было удобно. Ее спасение было предлогом для того, чтобы избавиться от беспокойства Из-за руководства людьми и из-за зыбкой перемирия внутри него между собой и волком. Он спас Фейли, Но так много осталось проблем. Ответы должны быть в его снах. Настало время вернуться.